Глава 26. Джо Эшвард вернулся к коллегам. «Значит, все легли спать, как только кончился прощальный ужин, и никто ничего не видел и не слышал», — подытожил он, стараясь не повышать голос. Однако Лени и Марк были настолько увлечены разговором, что не обратили на них никакого внимания. Джо посмотрел на Холли и Чарли в ожидании ответа. «Как-то так», — подтвердил Чарли. Джек встал среди ночи в туалет и, как ему показалось, слышал музыку. «Битлз! Сержант Пеппер!» «Во сколько это было?» «Около двух ночи. Разве это важно?» «Это значит, кто-то не спал. Вероятный свидетель убийства». «Если этому типу вообще можно верить...» Чарли закатил глаза. К разговору присоединилась Холли. «Все они считали Миранду Бартон прекрасной женщиной, и до курсов никто с ней знаком не был». «Даже Джейлс Рикард?» — спросил Джо Эшвард. «Они писали в один и тот же период». «Видимо, в разных жанрах. Она писала романы, а он детективы. Причин пересекаться у них не было». Холли замолчала. «И платка с красным сердцем в уголке никто не помнит». «Тебе надо перекинуться словечком с боссом», — злобно вмешался Чарли. Джо, казалось, он даже не вслушивался в слова Холли. Иногда они с того ни с сего на него что-то находило. С тех пор, как его бросила жена, он порой ненавидел весь мир. «Насчет чего?» — уточнил Джо, хотя он мог бы и догадаться. «Она нянчится с этими хиппи и выставляет себя полной дурой». Джо понял, что Чарли тоже перекусил. Бутербродами с тунцом, судя по запаху изо рта. «Все эти убийства явно их рук дело». «Тетка эта уже не первый раз пытается кого-то прикончить, а этот тип попросту больной. Сержант Пеппер. А теперь вспомни, как он вчера ворвался в дом, вопил всякую чушь». Говорят, он успокоился и извинился, пока все не разошлись. Джо не понимал, почему защищает их. Потому что Вера не считает, что они виноваты. В кого он превратился? В посланника Веры Стэн Хоуп на земле? «Это не значит, что парень не задумывал убийство». Пробубнил Чарли себе поднос, но Джо все слышал. Он подумал: пора бы уже приступить к опросу двух последних свидетелей, иначе они просидят тут весь день. У Джо уже ехала крыша от этой гостиницы, ее отделки в стиле 70-х и призрака покойной бабушки. Наверное, ты можешь идти, Чарли, сказал он, а мы закончим вместе с Холли. Мы вдвоем управимся. Чарли повеселел. «Я договорился поехать в Карлайл и пропустить по стаканчику с приятелем. Это тот, что работал с Уинтертоном. Что бы там босс ни говорил, и не понимая, почему я должен тратить свое свободное время?» «Ну, тогда езжай». Едва Чарли вышел, Джо почувствовал облегчение. Сначала они решили побеседовать с Марком Уинтертоном. Домой ему ехать дальше, а Лени никуда не торопился». Бывший полицейский уселся напротив, руководство гостиницы предоставило рабочий стол, и Джо казалось, будто он проводит собеседование, а не собирает показания. Скажите, мистер Уинтертон, почему вы решили записаться на писательские курсы? Примерно так его первый вопрос и прозвучал. Почему вы выбрали именно дом писателей? Курс ведь не дешевый, для новичка дороговато. Я на вашем месте поискал бы что-нибудь поближе к дому, по вечерам, что-то в этом роде. Прищурившись, Марк Уинтертон смотрел на жесткость небольшие квадратные очки. Мне кажется, я уже объяснял вашей коллеге почему. Он кивнул на Холли. Говорил он терпеливо и вежливо, но сощуренные глаза выдавали раздражение, которое мужчина пытался скрыть. Мне всегда нравилось писать, и эти курсы показались замечательной возможностью заняться детективным романом. Я об этом давно подумывал. Он замолчал, а потом продолжил. «А насчет денег? Не так уж много я трачу на себя». Он неловко улыбнулся. «Понятное дело, я оплатил алименты, когда развелся. Но сейчас дети выросли и с матерью уже не живут. Моя бывшая жена довольно скоро вышла замуж снова. За очень состоятельного человека. У меня же запросы весьма скромные, и пенсии на все хватает». Джо не понимал, зачем «Уинтертон». Делится такой личной информацией. Может, ему одиноко? Может, поэтому он и записался на курсы? «Слышал про смерть вашей дочери. Мои соболезнования», — произнес Джо. «Вы в курсе? Ну, конечно, вы наверняка навели о нас справки». «Да, смерть ребенка все меняет», — он поднял глаза. «Вчера после обеда мы обсуждали это с Мирандой, как вся жизнь переворачивается с ног на голову. Миранда была невероятно чуткой. До этого я ни с кем так смерть дочери не обсуждал. Она умела сопереживать. Когда состоялся ваш разговор с Мирандой, Джо старался не давить. Он никогда бы не подумал, что эта женщина отличалась особым сочувствием. Холли, сидевшая рядом, дергалась, как охотничья собака, напавшая на след. Джо надеялся, ей хватит ума не открывать рот. «Перед ужином я всегда прихожу заранее». На работе я очень строго следил за пунктуальностью. Сейчас понимаю, что тогда доходил чуть ли не до крайности. Я успел принять душ, переоделся и ждал всех в гостиной. Потом пришла Миранда, принесла мне бокал Хереса, и мы разговорились. Мне кажется, она нервничала. Ей хотелось, чтобы последний вечер прошел идеально, несмотря на смерть Тони. Мы первый раз оказались наедине, и я удивился, как хорошо мы поладили». Она хотела с вами о чем-то посоветоваться?» Джо вспомнил, что в тот же день Миранда позвала в коттедж Нину. «У меня было ощущение, будто ей что-то от меня нужно, но я так и не понял, что. Знаете, как это бывает с нашей работой, сержант? Люди мучаются от неясной тревоги, и им нужно, чтобы мы их подбодрили. Например, если дети связались с плохой компанией или хотят обсудить соседей, которые вдруг разбогатели». «Наверное, издержки профессии, но что мы сами знаем, даже собственные семьи не можем защитить». Уинтертон поднял взгляд. Джо казалось, он специально затягивает разговор и вовсе не торопится вернуться в свой опустевший дом. «Интересно, а что насчет бывшей жены?» — думал Джо. «Любовник появился еще до того, как они разошлись, поэтому и развелись?» Джо подумал, было бы любопытно с ней встретиться. «Из-за чего Миранда переживала?» «Из-за сына?» «Мы говорили о детях, но не думая, что у нее были проблемы с Алексом. Таким сыном можно гордиться, но я все думал». «О чем?» «А не было ли у нее дочери?» «Возможно, умерла в младенчестве». Уинтертон положил руки на стол перед собой. Эшвард заметил на его пальце незамысловатое золотое обручальное кольцо. «Миранда с таким пониманием говорила о смерти ребенка», — продолжал Уинтертон. И как-то она оговорилась, и я решил, что у нее была дочка. Она рассказывала о материнстве, каково это. Сказала, «Мне никогда еще не было так больно, но как только ребенок оказался у меня на руках, я поняла, что оно того стоит. Такая крохотная». Она точно говорила о девочке, но я решил не развивать тему. Уинтертон нахмурился. «Конечно, это вряд ли относится к делу. Зря я вам рассказал». «Но иногда в расследовании важнее всего оказываются такие мелочи. Я решил, вы должны знать». Внимание Джо привлек ярко-желтый автобус, подъехавший к гостинице. Из него выходили пожилые люди. Водитель начал разгружать багаж. Джо переключил внимание обратно. «Так и есть», — произнес он. «Спасибо. Подождете, пока мы закончим с мистером Томасом. Потом можем подвести вас обоих до дома писателей». «Да, конечно». Уинтертон поднялся и вежливо кивнул. «Домой я совсем не тороплюсь». Леони Томас неуклюже уселся за стол и поглядел на них. «Я бы не стал ее убивать», — заявил он безо всяких предисловий. «Я бы никого из них убивать не стал. Миранда отобрала мою работу, предложила приехать в дом писателей, и я с большим удовольствием поучаствовал в этом курсе». — Она дала мне шанс, восприняла меня всерьез, ну, как писателя, и я всегда буду ей благодарен. — Мы вас ни в чем не обвиняем, мистер Томас, — сказала Холли. Они договорились, что теперь беседу будет вести она. Все по-честному. И все же Джо хотелось задать вопросы самому. Сумный и проницательной Холли ленив вряд ли расслабится, а надо было развязать ему язык. — Всего лишь пытаемся понять, что произошло. Она помолчала, затем перешла к вопросам. «Вчера вечером вы прочли свой отрывок одним из первых, когда все еще сидели в столовой». «Ага». Он посмотрел на нее. «Вы были там. Как он вам?» Вопрос, очевидно, привел ее в замешательство. «Мне очень понравилось», — наконец произнесла она. «Очень трогательно». Ленни одарил их обоих широкой улыбкой. Джо вспомнил о своей младшей дочери. Она также улыбалась, когда... Как-то принесла из детского сада рисунок, на который учительница приклеила золотую звездочку. «Чем вы занимались позже вечером?» — продолжила Холли. Джо чувствовал ее напряжение и нетерпение. Под столом она трясла ногой. «После того, как к нам ворвался Джек Девани, я пошел с остальными в гостиную». «А потом?» «Все, кроме меня, легли спать. Последняя ночь в доме я хотел как следует насладиться. Хотел, чтобы она не заканчивалась». «Понимаете?» — он обратил свой вопрос к Джо. Ленни явно думал, что Холли слишком молода и самоуверенная, и не поймет. Джо кивнул. «Так чем вы занимались, мистер Томас?» — Холли тут же вмешалась. «Всю ночь просидели в гостиной?» «Какое-то время я сидел там. Затем решил пойти прогуляться, проветриться перед сном. На улице было тихо, ни души, столько звезд на небе. В городе из-за фонарей звезд никогда не видно». На море сверкала лунная дорожка света. Я хотел все запомнить. Может, когда-нибудь напишу об этом? — Куда вы пошли, мистер Томас? Голос Холли выражал и скуку и враждебность одновременно. — На террасу. Но там никого не было, даже трупа. — Вы уверены? — уточнил Джо. — Было темно. — Да, но я же говорю, светила луна. — И было холодно, — добавил Джо. Он знал, что хули бросает в его сторону яростные взгляды, но не обращал внимания. «Вы ходили наверх за плащом перед тем, как выйти?» «Нет. В гардеробе внизу висела куртка, которую можно взять на время. Вот я и взял». Лени посмотрел на Джо, как на дурачка. «Что вы с ней сделали, когда вернулись?» «Повесил на место». «А потом?» хули хотела, чтобы последний вопрос остался за ней. «Что вы пошли делать потом?» «Я лег спать». Пора было закругляться. Все когда-то заканчивается, надо было подготовиться к возвращению в реальную жизнь». «Во сколько это было?» Джо задумался, пошла ли неделя в доме писателей Лени на пользу. Вполне возможно, он успел себе что-то напридумывать, но этим ожиданием так и не суждено будет сбыться. В половине первого ночи...» «Я посмотрел на часы, когда зашел в комнату...» «Вы слушали музыку, когда были в гостиной...» — спросил Джо. — Нет. — Почему вы спрашиваете? Теперь Ленни выглядел озадаченным. Джо посмотрел на Холли. Она покачала головой. Вопросов больше не осталось. В итоге Джо подвез Ленни до его квартиры в Ред Роу. Ленни сказал, что у него больше нет машины. Бывшая жена предложила ему свою старую, но он не мог позволить себе ее содержать. Они высадили Марка Уинтертона у дома писателей, и тот пересел в свой Вольво. У подъездной дорожки стояло куча машин. Региональная служба новостей BBC снимала репортаж на фоне дома. Репортер поправил галстук, затем кивнул оператору. Наконец, машины новостников освободили дорогу. Джо, казалось, эта шумиха должна увлечь Лени, но тот сидел на пассажирском сиденье, совершенно вялый и безучастный. Когда-то Ред Роу был шахтерским поселком неподалеку от просторного залива Дрейридж. Недавно там построили новый частный сектор. Большие особняки с видом на море. Но сам поселок все еще выглядел уныло, будто он уже никому не нужен. Главная улица с кирпичными домами, типичные застройки, небольшой муниципальный район, магазин с заколоченными окнами. «Не хотите зайти?» Дружелюбно поинтересовался Ленни, хотя и рассчитывал на отказ Джо. «Зайду, почему бы и нет? Я бы не отказался от чашки чая». Едва Джо раскрыл рот, как Ленни уже стучался в соседскую дверь, чтобы попросить молока. Открыла ему пожилая женщина, которая была рада его видеть. «О, Ленни, дружок, как хорошо, что ты вернулся!» Сидя в небольшой холодной комнате, Джо думал, что он здесь забыл. Зашел из жалости к одинокому мужчине. «Мы говорили с вашей женой», — сказал он. Слова сорвались с языка слишком быстро, он не успел обдумать их как следует и как будто полез не в свое дело. Но Ленни это не задело. «Она женщина с большой буквы», — произнес он. «Замечательная мать!» «Не думайте, что вам стоит начать заново». Джо подумал, что бы на это сказала Вера. «Теперь ты психолог, да, малыш Джоуи? Ну, может, тебя возьмут на работу в какой-нибудь центр психологической помощи?» Лени горько улыбнулся. «С тех пор уже много воды утекло. Да и я не хочу сидеть у нее на шее. Если бы мне предложили контракт с издательством, все могло бы быть иначе». Так мы были бы на равных. Понимаете, о чем я?» Джо кивнул. «Не то, чтобы я не мечтал все вернуть, — продолжал Ленни, — особенно по ночам. Я бы сделал что угодно, чтобы все исправить». По пути в полицейский участок Джо размышлял о том, какой же Ленни романтик. Такой мог бы убить ради отношений. Но как смерть Тони Фердинанда или Миранды Бартон помогла бы Ленни создать идеальную семью.